Глава 7. В ключевых точках открытой местности каждого из уровней Энкрада расставлены икальные монстры, имеющие собственные имена, известные как полевые боссы. Они играют роль преград на пути к лабиринту каждого из уровней. Мосы обязательно живут в проходах между отвесными скалами, бурными реками и прочими труднопроходимыми деталями ландшафта. Только одолев их, можно открыть путь к башне. Отсюда же следует, что территория каждого из уровней Энкрада, по сути, разделена на несколько зон. Второй уровень разделен на обширную северную зону и маленькую южную. Другими словами, полевой воз на уровне только один. Его зовут Булбоузбо, или Бульбык. Что такое бык, понятно. А бульб — это огромный округлый выступ под носом корабля. Имя выбрано не просто так. Это огромный, метр четыре в холке бык с округлым, выпуклым лбом, которым он пытается таранить игроков. Сейчас он угрожающе опустил голову и нацелил вперед все четыре рока, «Взрывая землю передними копытами!» «У него шерсть темно-коричневая! Как думаешь, он черный, вагю?» Пробормотал я, глядя на это чудовище с далекой возвышенности. «Если с него падает мясо, попроси у них поделиться. Съешь и узнаешь!» Прозвучал сбоку безразличный ответ. Хм. Признаться, я на секунду задумался. С монстров Айнкрада действительно падает мясо, яйца и прочие продукты, которые можно готовить и есть. По сравнению с едой из НПС Ристаанов, блюдо собственно, приготовления отличается огромным разнообразием вкусов. Другими словами, среди них попадается как вкуснятина, так и гадость. Например, мясо дрожащих быков этого уровня очень жесткое. Жуешь-жуешь и никак не можешь проживать. При этом у редких дрожащих коров оно вполне себе сносное. По той же логике, у главного коровы уровня, то есть бульбыка, оно должно быть еще вкуснее. «Эх, надо было в бете попробовать», — грустно подумал я. «Не морочь себе голову. Смотри, начинается!» Вырвало меня из раздуми Асуна, толкнув локтем так, что пришлось срочно приключить внимание. Как-то так получилось, что мы с Асуной уже второй день подряд состоим в группе. Прямо сейчас мы сидим на вершине небольшого плата. С него открывается вид на низину, в которой обитает босс. Мы укрылись в кустах у самого края обрыва, так что снизу нас вряд ли кто-нибудь увидит. На противоположном краю овальной низины размерами где-то 200 на 50 метров стоял. Сердито ударяя по земле копыта, Бульбык. А границы границе его агрорадиуса с втроем приближался рейд-отряд из 15 игроков. Двух полных групп и одной половинчатой. Казалось бы, мало, ведь на лорда Кобальта первого уровня пошли 40 с лишним человек. Однако на самом деле полевые боссы не рассчитаны на полноценный рейд. Их может победить даже группа хорошо прокачавшихся игроков. 15 человек хватит их вой, при условии, что не будут действовать слаженно, и помню, как об атаках босса так и во уязвимых местах. Хм? Обронил я, кинув взглядом рейд-отряд. В ту же секунду Асна зашептала. Что-то я не пойму. Какая с гроб танки, а какая дамагеры? Вот да. Такое чувство, что они разделились на одинаковые группы. Несмотря на внушительные размеры, Бульбык на редкость примитивный босс. Он только и делает, что атакует с наскока, разворачивается и снова атакует с наскока. Если идти в две группы, разумнее всего выделить всех танков в одну группу, чтобы не по очереди агрели босса и выворачивались от наскоков, в то время как группа дамагеров нападала бы с флангов. Однако, насколько я могу судить, группы почти не различаются. В каждой есть игроки в тяжелой броне и в легкой. смотри на 300 метров, отделявших нас от рейда, мне удалось рассмотреть и кое-что еще. А, посмотри-ка на одежду под броней! Что? А, и правда, у каждой группы свой цвет. Под металлом и кожей доспехов кое-где выглядывал ткань. ярко синюю правой шестерки, болотно-зеленую левой. Странное решение. Если нужно как-то пометить группы, игроки, как правило, надевают поверх брони яркие пояса. Да и цвета в таком случае выберут максимально непохожие, а не синий и зеленый. Выходит, это не назначенные на время битвы цвета, а часть какой-то формы. Они все-таки не пересобрали группы по ролям. Мрачно подтвердила на мою догадку. Синяя группа — люди Линда, бывший бойцы Диавеля. Зеленые — друзья Кибао. Я уже заметил, что они не очень между собой ладят. В принципе, я могу понять желание сражаться в составе уже сыгранной компании друзей, но... Зато сыгранность самих групп будет никакая. А на этом боссе важнее всего слаженная работа, группа отвлекающих и группы нападающих. Полностью согласен. Сказал я одновременно с тем, как 12 передовых бойцов пересекли границу области Агра. Даже камни под нами содрогнулись от оглушительного мычания. Бульбок испустил из ноздрей струю белого пара. Тряхнул головой и ринулся вперед. От рейда отряда БК отделяло метров 150. Времени полно, отреагировать проще простого. На мне легко говорить, лежа в безопасности. Уверен, рейдерам кажется, что бык дамчится до них через считанные мгновения. Босс бежал так долго, что я начал узнавать от нетерпения. Наконец-то люди обеих групп что-то крикнули своим товарищам. Разумеется, слов я не разобрал. Но вперед немедленно вышли самые крепкие бойцы. Подняли щиты и дружно взревели. И это не просто рев, а вой. Или уол. Специальный навык, который резко повышает уровень агро, чтобы привлечь внимание монстра. Вот только... Они что? Все пытаются заагрить его? Недоуменно пробормотал я. И действительно, Бульбек покрутил головой стороны в сторону, будто пытаясь определиться. Наконец он решил взять курс на танка из синей группы. Игрок пригнулся, как и его сосед, тоже державший в руке щит. Прошло две секунды. Неогромный бык с оглушительным грохотом врезался в танков. У босса наносит столько урона, что игроков с низким показателем защиты может отправить за затяжной полет. Однако танки умудрились остановить босса, пропахав подошвами чуть меньше 10 метров. Четыре бойцов, включая Линда, подскочили к незащищенному бычьему боку и разрядили в него навыки мечника. «Душа в пятки уходит». «Но вроде бы у них... получается...» Напряженно заметила Асуна. «Вроде бы...» Неуверенно согласился я. «В принципе, да...» «Но...» «Это был для группы...» «Но... зачем они так?» Я нахмурился и перел взгляд. Зеленая группа во главе с стояла стоила поодаль, и присоединяться не спешила. Более того, их танки до сих пор стояли перед группой, явно готовились применить вой по окончании кулдауна... «Смысл вообще объединяться в рейд, если пришел не сражаться с боссом, а соревноваться за него?» и Этого не может, завалить. но что будет потом?» Я вздохнул и вдруг задумался. «Шесть человек — люди Линда, еще шесть Кебао!» «Но кто те трое, которые не попали в две основные группы и стейт отряда Я оторвал взгляд от битвы и посмотрел на них. Стыло присмотреться получше, как... «Что?!» Глухо воскликнул я. Краем глаза заметил, как Асно покосилась на меня. Но прямо сейчас мне было не до нее. Посередине стоял опытный мужчина с одноручным мечом. Темные доспех и широких пластин, похожий на луковицу шлем. На это же главный стой той компании, с которой в трактире Пилнесха! Это он заметил, что их подслушивает и выскочил с трактира. Я хорошо помню, как смешные доспехи не сочетались, с пронзительным взглядом, которым он искал меня. Затем я посмотрел на двух других игроков рядом с мужчиной. И мне сразу показалось, что и они были в трактире. Что? «Они здесь делают!» Невольно сказал я вслух. А сына вновь подозрительно покосилась на меня. Я вытянул палец и указал на троицу. «Ты знаешь этих игроков, которые стоят в тылу? Особенно мужика в бацинете!» «Каком-каком, эти? -каком «Разве бацнет это не люлька для младенцев в самолетах? «Что? Нет. бацнет это шлем такой с острым верхом и забралом в форме клюва». «Хм, может, это как-то по-другому пишется? Ах, почему в этом мире нельзя открыть программу «Словарь»?» Вот бы кто-нибудь сел и написал. Не думаю, что кто-то от руки напишет целый англо-японский словарь. Вообще, Арга говорила, что хочет когда-нибудь составить карман энциклопедию. но... Тьфу ты! О чем мы вообще? Я понял, что мы сильно отвлеклись, и снова казал пальцем на троицу в низине. Видела когда-нибудь этого пузатого, который стоит в тылу. Видела. Без промедления ответила Асуна. Я немного опешил. Повернувшись, пристально вгляделся в ее глаза и спросил. «Когда ты его видела? Где? Кто он такой?» «Вчера утром, точно там же, где он стоит сейчас. Помнишь, я говорила, что у нас была разведка боем с Бульбаком? Он на ней тоже был. А зовут его, кажется, Орландо?» Орланда! Приехали. Сначала рыцарь, теперь паладин». Пробормотал я. Асана Недуменов скинул бровь. В дальнем краю Низины продолжалось неуклюжее сражение, но я не обращал на него внимания и смотрел на троицу запасных. Это был рыцарь Карла Великого, короля Франков. Непобедимый герой, обладатель священного меча, Дюрандаля. Рыцарь? А, теперь поняла. Теперь уже не думал я, что именно она поняла. Нос на пальцем указала на невысокого парня с двуручным мечом, рядом с лукоголовым, паладином Орландо. Когда мы друг с другом знакомились, тот игрок представился как Беовульф: Это ведь герой из английского фольклора, так? А худощавый копейщик с другой стороны... Хухулин. Тоже какое-то знакомое имя. «Ага, тоже легендарный герой. Вроде бы кельтский», — уточнил я. Асна пожал плечами, не меняясь в лице. И продолжила. «Вчера они сказали, что даже имя для гильдии уже придумали. Легенд Браворс. Храбрецы легенд». «Ясно». <coughs> Промочил я, не знаю, как еще реагировать. «Конечно, игрок в ММУ волен дать своему персонажу любое имя». Лишь бы оно не нарушал установленные разработчиками правила цензуры. Хочешь назваться в честь рыцаря или героя и создать гильдию храбрецы Легенд? Пожалуйста. Более того, во многих играх все подобные имена занимают в самые первые дни. Однако VRMMO не каждый решит взять себе громкое имя. здесь ты полностью сливаешься со своим персонажем. Хотя, может, они это нарочно? Может, они пытаются сказать, что однажды станут достойными этих имен? Часто над такими фантазиями смеются, как над ошибками молодости. Но только не сейчас. Орландо Биавульф и Кухулин, уверенно, стояли буквально в нескольких шагах. На 200 метров ближе, чем я, от линии фронта смертельной игры под названием Сао. Вчера ранним утром передовые игроки собрались в Мароме, обсудить разведывательный бой. Эта троица присоединилась к разговору и попросила взять их с собой. Пояснила Асуна, не дожидаясь вопроса. Лин проверила характеристики. У них ниже уровень и хуже раскачаны навыки, чем у других рейдеров. Зато над своей экипировкой они проводили на славу. Решили, что сразу в Рэд их взять не выйдет. Но в запас можно. Отчасти не пошла на сегодняшнюю битву потому, что с ними Рэд-отряд и без меня справится. Несно. Yes, no, понял. Я медленно кивнул в смешанных чувствах усталость на храбрецов. Асана еще не знает, что я видел в трактире вместе с Несхой. И что Несха, скорее всего, тоже состоит в храбрецах легенд. рэд героев по имени Несха я не припомню. Возможно, как раз потому... Этот игру занимается ремеслом, а не битвами. Вывод напрашивается сам собой. Это до недавних пор никому не известное и не участвовавшее рейдинг на босса первого уровня троица смело догнать сильнейших игроков благодаря... О кругах гласил Рако Чищерёв, и я посмотрел вдаль. Господи! Невольно вырвалось у меня. Почти незречимые по цвету группы Кебао Линда смешались в растерянную кучу игроков. Кажется, обе группы решили, что босс смотрит именно на них. Одновременно забежали на траекторию рывка босса и вырезали друг друга. Танки не унижались на ногах и попадали. А игроки в тяжелой броне поднимаются, ой, как медленно. Так что защищать рейд, отряд, было некому. «Как не вовремя!» – прошепела да магеры, Живо в стороны!» – прогрещал я. Конечно, меня никто не услышал, но Кибао с Лином и без меня оправились от ступора и махнули руками команду стоящим на ногах бойцам броситься в рассыпную. Жесть, что они чуть-чуть не успели. Разъяренный босс пронесся точно между танками, еле-еле успешно встать на колени. Я зацепил рогами двух ближайших дамагеров. Взмах бычьей головы. И оба игрока подлетели на огромную высоту. А? Мы с затаили дыхание. Я боялся, что в моем приземлении оба персонажа разобьются на множество осколков. Но, к счастью, они упали в густую траву, не получив много урона. И сразу вскочили на ноги. Зато удар по психике получился нешуточный. Стояли они неуверенно. Линд махнул рукой, вероятно, приказывая улетевшим пить зелье. Акибао прокрутил в руки меч, обернувшись к стоящим в тылу троим рыцарям. Пока бык отбегал вдаль, готовясь к следующей атаке, пострадавшие отступили подальше. А крыты отряда побежали двое хорглецов леген, Паладин Орландо и обладатель двуручного меча Биобульф. Через несколько метров они остановились, будто засомневавшись. Но новый бычарев, достигший даже насасуной, поторопил их. Орландо потянулся рукой к левому боку и выхватил меч, который я до сих пор не видел, из-за щита. Черное прямое оружие ничем не отличалось от того, что висело у меня за спиной. Закаленный меч. Относительно редкий меч, награда за квест на первом уровне. Заточен он был на совесть. Клинок испускал приглушенное свечение. Паладин занес оружие над головой и отважно побежал в сторону огромного босса. Туша Бульбыка, единственного полевого босса второго уровня Айнкрада, Расыпалась на осколки спустя примерно 25 минут после начала сражения. С учетом размера рейта отряда, уровня экипировки и всего остального, бой несколько затянулся, но это лишь мое мнение как стороннего наблюдателя. Что бы я ни говорил, всегда надо помнить, что между этим миром и бета-тестом есть принципиальное различие. Здесь никто и никогда не должен умирать. С этой точки зрения вы нужно признать, что гильдия, вернее пока еще просто команда под названием «Храблицы Регент», вела себя очень толково. По сравнению с уступившими рейдерами они держались немного неуверенно. но с возложенными обязанностями прекрасно справились. Мурашки по спине бегают от этой битвы. Ладно, хоть закончилось благополучно? Тихо проговорила Асуна. Отошла от края плата, присела на камень неподалеку, закинув ногу на ногу, и посмотрела на меня из-под лобья. Ну что, Кирита, чего вдруг храбрецы тебя так заинтересовали? А, э. Я не знал, куда посмотреть, пока не уткнулся взглядом в низину. Там у дальнего края 15 человек обменивались радостными возгласами. Правда, синие команды Линда и не прикнувшие ни к тем, ни к другим храбрецы праздновали победу заметно громче, чем зеленые отряд Бао. Полагаю, что дело в том, что последний удар достался Линдо и его сабли под названием «Пэл Эдж» — «Бледный Клинок». Издалека сложно судить о количестве заточек, но судя по тому, как переливается лезвие в лучах солнца, их явно немало. Я посмотрел на Орландо, бесстрашно позирующего с мечом возле Линда, и повернулся к Асуне. Она пришла в накидке, но капюшон пока сняла, поэтому ее карие глаза ярко блестели в лучах утреннего солнца. Они будто пронизывали меня насквозь. Я понял, что юлить уже поздно. Я решился и объявил. Кузнец Несха тоже состоит в храбрецах легенд. — Что? Но ведь... Хочешь сказать, они... Асун не смогла задать вопрос целиком. но я все равно отвердительно кивнул. Я полагаю, Несха обманывает игроков по приказу своего начальника, то есть Орландо. Ты не знаешь, когда точно открылась лавка Несхи? Кажется, прямо в день открытия второго уровня. Выходит, меньше недели назад. Но если он за один крадет, всего один-два хорошо заточенных клинка уровня закаленного меча или флорета ветра, они уже могли здорово заработать. Раз 10 или 20 больше, чем охоты на монстров. Асуна, ты сама сказала, что у них низкие характеристики. Зато очень хорошо заточено оружие. Навыки можно прокачать только в бою. Но заточить оружие... Можно вообще не выходя из города. Лишь бы были деньги. С волнованным голосом договорил за меня Асуна. И вскочила с камня. Она бросила быстрый взгляд на поле боя. И с недосмысленным намерением повернулась к дороге, ведущей вниз. Погоди, погоди! Я немедленно остановил ее. Я разделяю твои чувства. Но у нас нет доказательств. Мы все равно не можем позволить им... Если мы по меньшей мере не объясним, каким образом Нес обманывает народ, нас самих обвинят в левете. В других играх за такое могут даже гейммастера позвать. Да, здесь их нет, но не стоит нашивать себе толпу врагов. Мне, конечно, все равно, но тебе репутация как у битера, совсем не На этих словах она пришла палец к моим губам, составив замолчать. Поздно ты спохватился, ведь мы сейчас вместе с тобой идем в лабиринт. Впрочем, я понимаю, что ты пытаешься сказать. У нас нет ни доказательств, ни объяснений. Одни голословные обвинения. Асна брала правую руку от моих губ, задумчиво взявшись за свой подбородок. прикрыла глаза и заговорила тише: Я попробую придумать, как нам не только раскрыть фокус с подмены оружия, но и получить твердое доказательство. Договорив, она посмотрела на меня глазами, в которых зажегся новый огонек, не похожий на прежний. Как скажешь? Только и оставалось, что ответить дне. Мы дождались, пока 15 победителей Бульбыка отправятся в Маромы. чиниться и закупать припасы, и спустились плата. По опустевшей Низине мы бежали рысью, стараясь не выпрямляться в полный рост. Вообще, лентоки Баузу служили право первыми войти в южную часть второго уровня, но мне не хватило бы терпения дождаться их возвращения. И вообще, они наверняка еще поругаются из за того, кто должен пересечь Низину первым. В самом конце Низины началась узкая, извилистая долина. С обеих ее сторон тянулись гладкие отвесные скалы. Зацепиться не за что, скарабкаться невозможно. Поскольку монстров в долине не было, мы с быстро прошли долину до конца, и, остановившись у выхода, засмотрелись на открывшуюся картину. Я, правда, знал, что именно мы увидим, но все равно. Как и на севере, здесь вдаль уходили многоуровневые плоскогорья, но покрывали их не живописные пастбища, а дремучие леса. Все склоны поросли плющом, а кое-где висел плотный туман, перегораживающий обзор. Но даже несмотря на туманы заросли, Мы без труда разглядели вдали высокую стометровую башню лабиринта второго уровня. Похоже, чем башня первого, но метров двести пятьдесят в диаметре точно. Снаружи она больше напоминала не просто башню, а колизей. Какое-то время Асуна, как и я, смотрел молча. Но потом... Ой, что это? Я сразу догадался, что речь о двух изогнутых выступах, тянущихся из верхней части башни, и лаконично пояснил. «Бычьи рога». «Бычьи?» Когда подойдем, увидишь, что там огромное извоение быка. Быки вообще мотив этого уровня. Я думал, этот мотив закончится на том быке, которого только что победили. Зря! Самая интересная часть Мумулянтии второго уровня только начинается. Впереди еще много мясистых, но уже не мясных врагов. Шутка получилась такой неудачной, что я даже кашлянул и хлопнул в ладоши, чтобы отвлечь от нее внимание. Ну что, пошли? Через километр к юго-востоку последняя деревня, а дальше лабиринт. Даже если забежим за квестами... «В башню войдем уже до полудня, а вот лес, который перед нами, лучше обойти по левой стороне. Безопаснее, быстрее!» Уже собираясь сделать первый шаг, я вдруг заметил, что Асуна как-то странно на меня посматривает, и недоуменно наклонил голову. «Что-то не так?» «Да нет». Она кашлянула и заявила самым серьезным видом. «Заранее предупреждаю, я не издеваюсь, я действительно так считаю». Ну! Ты незаменимый всезнающий помощник. Такой должен быть у каждого. Пока я пытался понять, как воспринимать эти слова, Асна прошла мимо, я остановилась и посмотрела через плечо. А теперь идем. Хочется попасть в башню, пока ленты остальные нас не догнали.